«Думаю, что поживу. Однако позвольте еще вопрос. Инск и Новозаторск — какая-то странная взаимосвязь или, наоборот, противоречие? В чем смысл? Это один город с двумя названиями или...» «Совершенно точно уловили, молодой человек. Взаимосвязь — противоречие. И в чем-то даже отрицание. Некоторые обитатели Новозаторска...» и прежде всего его властные структуры, склонны полагать, что Инска просто нет на свете, что он — этакая эмоциональная или, как сейчас принято говорить, виртуальная надстройка Заторска. Не то легенда, не то игра чьей-то фантазии, и посему не имеет права на реальное существование. Может быть, что-то связанное с нестыковкой плоскостей многомерного континуума? «Я когда-то занимался такими вопросами, но считал, что все это в области сплошных абстракций». хе как видите, здесь не только абстракции. Впрочем, я, должен признаться, являясь полным профаном в современных теориях, в электронных мудростях, виртуальностях и вопросах многогранного мира. Учился, когда еще писали стальными перьями, макаемыми в чернильницы-непроливашки. да «До сих пор не могу освоить сотовый телефон, подаренный правнучкой. Мое техническое развитие застряло на уровне телевизора КВН и кухонных электроплиток. Впрочем, говорят, что сейчас и плитки эти порой выкидывают нечто непредсказуемое. Вот такс. Могу ли я, молодой человек, чем-то еще быть вам полезен?» «Спасибо. Можете». «Не скажете ли, как проще добраться отсюда к завокзальному району, где, по некоторым данным, расположен некий Скворцовский переулок?» «Тремя путями!» — обрадовался храбрый гном. «Если изволите повернуть налево, скоро окажетесь на центральной улице, которая в Новозаторске именуется Имперской, а в Инске — Садовой. По ней ходит автобус номер два, он доставит вас прямо к вокзалу, а там вы легко сориентируетесь». Если же вы двинетесь направо и чуть назад, то попадете на театральный бульвар, он параллелен садовой. По нему, а потом по проезду Большого рынка, вы после получаса неспешной ходьбы окажетесь у моста, который ведет через рельсовые пути. За ним и начинается завокзальный поселок. Но есть и более короткий путь. По зеленым дворам. Это обширные проходные дворы с их неспешной, отгороженной от улиц жизнью. Я иногда гуляю по ним. Порой они напоминают поленовский московский дворик, хотя более масштабный и менее патриархальны. Вон в те ворота, если угодно. Старичок приподнял шляпу вестерн, и когда Валерий, взглянув на ворота, обернулся к собеседнику снова, гном уже куда-то пропал.